Тогда он осторожно приоткрыл дверцу, ровно настолько, чтобы видеть дверцу транспортировщика «Коронада». В этот момент МакЭлпин как раз вставил ключ в замок и сказал, значит, никакого сомнения. Четвертая скорость выведена из строя полностью. И значит, он может быть реабилитирован. В голосе МакЭлпина... Слышалась почти мольба. «Скорость можно вывести из строя по-разному». Тон Джейкобсона отнюдь не был обнадеживающим. «Да, конечно, конечно. Мы пошли посмотрим на эту чертову коробку скоростей». Они вошли внутрь, и в следующее мгновение в окошках транспортировщиков вспыхнул свет. Харлоу непривычный непривычной на его лице полуулыбкой кивнул и, осторожно закрыв дверцу, возобновил свои поиски. Действовал он с такой же предусмотрительностью, как и на пункте Гальери, вскрывая там, где было необходимо, ящики и коробки таким образом, чтобы их можно было снова закрыть, не оставив по возможности никаких следов. Он работал быстро и сосредоточенно, прервав работу лишь один раз, когда снаружи послышались какие-то звуки. Харлоу увидел в окошко, как Маккейлпейн и Джейкобсон вышли из транспортировщика Коронада и покинули автопарк. После этого он вернулся к прерванной работе. Глава четвертая Когда Харлоу, наконец, вернулся в отель, холл, который служил также баром, был переполнен. Почти все места были заняты, а возле стойки теснилась группа мужчин, человек шесть. Макэлпин и Джейкобсон сидели за одним столиком с Данетом. Мэри, Генри и Рори оставались на прежних местах. Как раз когда Харлоу... Закрыл за собой входную дверь, гонка возвестила о времени обеда. Отель был стилизован под маленькую сельскую гостиницу, где каждый обедает в один и тот же час или же не обедает совсем. Это было очень удобно для обслуживающего персонала, но не очень для гостей. Гости уже поднимались со своих мест, когда Харлоу проходил через холл к лестнице. Никто его не приветствовал, и лишь немногие удостоили его небрежного взгляда. Маккаилпен, Джейкобсон и Даннет не обратили на него совершенно никакого внимания. Рори посмотрел на Харлоу зло и с открытым презрением. Мэри быстро взглянула на Джонни, прикусила губу и тотчас же отвела глаза два месяца назад джонни харлоу понадобилось бы не менее пяти минут чтобы добраться до нижних ступенек этой лестницы но в этот вечер он не затратил на это и десяти секунд но если оказано ему прием и привел его в отчаяние то ему тем не менее удалось хорошо скрыть свои чувства лицо его осталось бесстрастным оказавшись у себя в номере он быстро умылся Причесал волосы и, подойдя к буфету, потянулся рукой к верхней полке. Достав оттуда бутылку с шотландским виски, он прошел в ванну, отхлебнул глоток, подержал его во рту, а потом с гримасой выплюнул в умывальник. Оставив почти полный стакан на краю умывальника, он поставил бутылку обратно в буфет и сошел вниз в столовую. Он появился там последним, и, тем не менее, совершенно посторонний человек привлек бы больше внимания, чем он. Харлоу был уже не тем человеком, с которым было приятно и выгодно водиться. Столовая была почти полностью заполнена, из четырех местных столиков только за тремя сидела по три человека, из двух местных только за одним сидел один человек — Генри. У Харлоу дрогнули губы, но это произошло так быстро, что, вероятнее всего, никто и не заметил. Затем он, не колеблясь, прошел к столику Генри. «Не возражайте, Генри?» «Буду только рад, мистер Харлоу». Генри был саморадуши, и таким же радушным он оставался на протяжении всего обеда, разглагольствуя на самые разнообразные пустяковые темы, в которых Харлоу, как ни старался, не смог найти ничего интересного. Интеллектуальный диапазон Генри был от природы весьма ограничен, и Харлоу с большим трудом поддерживал разговор, отвечая на банальности Генри. Но сам Генри, видимо, придавал их близости весьма существенное значение, и при данных обстоятельствах Харлоу трудно было бы с ним не согласиться. В этот вечер молчание, царившее в столовой, создало атмосферу, скорее свойственную церкви, чем столовой отеля, атмосферу, которую никак нельзя было приписать благоговейному наслаждению от трапезы ибо качество ее было таково, что на любом соревновании по кулинарии австрийцы уверенно заняли бы последнее место. Харлоу ясно понимал, как и все остальные, что самый факт его присутствия оказывал сдерживающее влияние на любую обычную беседу. Поэтому Генри, вероятно, счел благоразумным понизить голос и говорил почти шепотом, как говорят на кладбище. Так что ему пришлось приблизить лицо почти вплотную к лицу Харлоу. А тот почувствовал, хотя и не высказал вслух, огромное облегчение, когда обед кончился. Ко всему прочему, у Генри неприятно пахло изо рта. Харлоу встал из-за стола в числе последних. Бесцельно он забрел в снова наполнившийся людьми холл. Там он и стоял в нерешительности, Праздным взором оглядывая зал, на него никто не обращал внимания, он увидел Мэри и Рори, а потом взгляд его упал на МакЭлпейна, который остановился, очевидно, чтобы обменяться несколькими словами, с Генри. — Ну как? — спросил МакЭлпейн. Генри ответил, как человек, абсолютно уверенный в своей правоте. — Несет, как от винокуренного завода, сэр. МакЭлпин кисло улыбнулся. Как уроженец глазга вы должны кое-что смыслить в таких вещах. Молодец, Генри. Приношу вам свои извинения. Тот наклонил голову. Я удовлетворен, мистер МакЭлпин. Харлоу отвернулся от этой сценки. Он не слышал ни слова из того, что было сказано, но ему и так все было ясно. Внезапно, как человек... Быстро принявший какое-то решение, он направился к выходу. Мэри, видевшая, что он уходит, оглянулась, проверяя, не смотрит ли на нее кто-нибудь, пришла к выводу, что никто за ней не наблюдает, подхватила обе свои палки и, хромая, двинулась следом. Рори, в свою очередь, выждал минут десять после ухода сестры и затем с небрежным видом зашагал к двери. Минут пять спустя Харлоу вошел в маленькое кафе и сел за свободный столик, откуда была видна входная дверь. К нему тотчас же приблизилась хорошенькая молоденькая официанка. Она посмотрела на него и мило улыбнулась. В Европе лишь немногие из молодых людей не узнали бы Джонни Харлоу. Харлоу тоже улыбнулся в ответ. «Тонизирующего напитка и воды, пожалуйста». Ее глаза стали еще больше. — Простите, сэр? — Тонизирующего и воды. Официантка, мнение которой о гонщиках, чемпионах мира, явно подверглась мгновенному пересмотру, быстро выполнил заказ. А Харлоу сидел, время от времени делая глоток, не сводя глаз с входной двери. Он нахмурился, когда она открылась, и Мэри... Очевидно, сильно встревоженная вошла в кафе. Она тотчас увидела Харлоу, хромая прошла через зал и подсела к нему. — Хеллоу, Джонни, — сказала она тоном человека, который не уверен, какой прием ему окажут.